Глава 12. Элина. 6:00 утра, суббота, а я стою, сжимаю в руках ручку чемодана и жду босса. Шесть утра выходного дня. Хочется не балансировать на шпильках, а убивать всех. В первом ряду Константин Вениаминович, который решил проверить фабрику в воскресенье. Не в понедельник, как все нормальные люди, когда на месте и начальство, и бухгалтерия, а в воскресенье нам нужно посмотреть процессы и послушать рабочих, и без начальства сбоку. Тогда они будут говорить охотнее, и что самое главное, правдивее. И взгляд такой самодовольный: "Вот смотри, какой я молодец. Уже бегу, спешу, спотыкаюсь, из бумаги медаль вырезаю". Лида тоже хороша. Зачем вам ехать в ночь, оставаться в гостинице, если можно с утра поехать с красным поездом? Надеюсь, ей сейчас и кается, а я ведь еще ее успокаивала, уверяла, что нет никого у этого дровосека. Доброе утро. Весёлый и довольный жизнью голос босса заставил меня скривиться. Доброе? переспросила я, обернувшись. А теперь Мне в руку всунули бумажный стаканчик с горячим шоколадом. Я сделала маленький осторожный глоток и блаженно вздохнула. Губы сами расползлись в улыбке. Идеально. Насыщенный вкус, немного терпкий, но в то же время ароматный. И что за специи? Авторское исполнение. Бариста не объяснял, но сказал, что этот напиток заставит улыбаться любую женщину и не обманул. Константин Вен не так слишком длинно, пора сокращать его имя до Дровосека. Дровосек опять светится от собственного героизма, может сбить спесь и испортить настроение новостью. Я посмотрела на стаканчик в своих руках и сделала еще один глоток. Ладно, пусть радуется пока может. все таки шоколад действительно хорош. Через четверть часа отходит поезд, напомнила я. Сколько мы еще будем стоять? Успеем на ходу пить кофе, плохая привычка. Я наконец-то заметила в его руках еще один стаканчик. Ой, забыл. Босс отстегнул молнию сумки и протянул мне небольшую коробочку с конфетами Рафаэлла. Держи, так вкуснее. Тоже бариста -то подсказал поинтересовалась, принимая сладость. Обожаю рафаэлки, просто не могу устоять. Нет, знал, что ты любишь. Откуда? удивилась я, раскрывая нежный шарик, покрытый кокосовой стружкой. Из прошлой жизни. То ли послышалось, то ли и вправду так пошутил дровосек, но мне уже было все равно. Я попала в личный филиал рая. м К поезду мы подошли вовремя. Людей было не так уж и много. Видимо, мало того, что в такую рань нормальные люди находились в своих кроватях, крепко обнимая одеяло и подушку, так еще и ответственные люди, которым нужно было по долгу службы уезжать, уже заняли свои места. И только мы двое ненормальных, безответственных идиотов неспешно шли к своему вагону за 4 минуты до отправки. Бедная проводница глазами поедала нас. Я так и слышала ее молчаливый приказ: "Быстрей шевелитесь". А когда тот не подействовал, саркастичная: "А еще медленнее можно?" Билеты у нас из рук вырвали вместе с паспортами и чуть ли не закинули в вагон, когда удостоверились, что мы вот точно ее личный геморрой, а не соседней проводницы. Кажется, тяжелые вздохи и тихий бубнёж был в нашу сторону. Но Дровосек оставался невозмутимым, и я этим нагло воспользовалась. Пропустив мужчину с двумя моими и своим чемоданами вперед, встретилась глазами с девушкой и в пантомимах изобразила, как меня достал мой босс. Пару раз закатила глаза, кивая в сторону этого расслабленного индивидуума и "Бинго". Проводница сочувственно кивнула, мол, бедная ты девка. Я-то вас выдержу пять часов, а вот ты с этим извергом еще намаешься. Я тяжело вздохнула, причем искренне. Намаюсь это точно, потому что как бы я себя не уговаривала, не залипать на накачанные руки босса, его широкую спину идеально красивую за Опу! ничего не выходило. И этот дурацкий парфюм. Разве нельзя использовать что-то ужасное? а не такое волнующее, терпко-чувственное. Мне ведь все время хочется прильнуть к его груди, обнять, уткнуться носом в шею и просто дышать так целую вечность. Эли, ты там идешь? — поинтересовался дровосек, застыв с чемоданами у нужного купе. И кажется, кое-что он успел увидеть, потому что тоже закатил глаза, показывая, что из нас двоих именно я, Капуша, Из-за моей медлительности мы как раз и опоздали. Ох, уж эти шпильки. Говорил же надень удобную обувь, а ты хочу быть красивой. Тяжко вздохнул этот это редиска. И хватило же наглости с печалью и надеждой посмотреть на проводницу. А она тут же ответила ему жалостливым взглядом и недовольно покачала головой, смотря на мои туфли. Да как же так?